как вкусно просить прощения. Был такой детский рассказ, не помню чей, может быть, Драгунского. Там мальчик набедокурил, потом извиняется, трогательно прижимается к маме, и вдруг понимает, что это очень просто и очень приятно, и даже немножко вкусно просить прощения. Это вкусно мне запало в голову и всплыло, когда я читал дочке сказку, а в сказке был повар в белом колпаке. Вот ребенок и спрашивает, зачем белый колпак? — Ну, говорю, чтобы волосы в суп не падали. — Тебе приятно, когда там плавает? — А белый, чтобы все видели, что чистый. А то напялит себе черный и поди разбери, день он его носит или месяц. Много лет назад я учился и работал при кафедре нервных болезней Первого Ленинградского мединститута. Нет, уже Санкт-Петербургского медицинского университета. Сразу чувствуется разница. Дежурил, разумеется, по ночам. И вот меня вызывают в приемный покой на предмет расследования пьянства. Пьянство было раскрыто на пищеблоке. Подозреваемая повариха доставлена куда надо и ждет моего вердикта. Прихожу. Созерцаю. Я человек либеральный, никого не осуждаю, все понимаю. Если что, про кого напишу, так в документальном стиле, без выводов. Но здесь я даже споткнулся. Повариха которая не дали приготовить обед для всего института, стояла совсем испуганная и несчастная. На ней были белые одежды ангела. Этого ангела, ходившего к сынам человеческим, низвергли на землю, содрали в наказание крыла и хитон, постели их у входа в адский сортир, где тысячи бесов вытирали о них свои черные копыта, потом одежды с крылами надели обратно на ангела, а на прощание выплеснули на фартук ночной горшок Люцифера. Я не сдержался, это был последний в моей жизни проблеск гражданского идеализма. Я приблизился, оттянул лямочку фартука и обратился с такой речью. Послушайте, я все понимаю. Мне плевать, что вы выпили. Но вы же обед варили. Что, что это, в каком вы виде? Повариха вытаращила глаза, отшатнулась и пробормотала. Я больше не буду. И я увидел... Как это всем будет вкусно? Прощение, поварихи.